Наиболее крупным явлением в римской литературе рассматриваемого периода была сатира. Вполне оригинальный, чисто латинский род стихотворных произведений, не имевший никакой определенной формы и заключавший любое содержание. Первым писателем сатир был Лицилий, 148-103 годы, гражданин латинского города Суэссы, человек состоятельный, отлично образованный и всеми уважаемый за свои личные достоинства. В сатирах он является и тонким литературным критиком, и благородным проповедником более чистых и скромных нравов. В политическом отношении он, естественно, является писателем оппозиционным. Его стихотворения приобрели быстро необычайную популярность, которая доказывает, что литература стала уже и общественной потребностью и силой. К изучаемой эпохе относится деятельность Полибия около 200-120 годы, который был одним из виднейших членов в римских литературных кругах, хотя писал по-гречески. Родом из Магилополя в Пелопонессе, Полибий играл на родине довольно видную политическую роль, а после Третьей Македонской войны был взят в числе заложников в Рим и здесь провел выезда 17 лет, вращаясь в кругу Павла Эмилия. Полибий был современником и очевидцем великого исторического факта. На его глазах известный тогда мир подчинился римскому господству в сфере политической и греческому в сфере интеллектуальной. На его глазах жизнь всех народов Средиземного моря слилась в одно под гегемонией римского могущества и эллинского образования. В ясном понимании этого факта он написал свою историю. Она является первой, которую можно назвать всеобщую, потому что она совершенно свободна от партикуляризма греческих историков. Полибий с приемами греческого писателя обработал обширные римские источники, и в смысле богатства материала, его расположения, в смысле критики источников и правдивости рассказа, Полибий представляет замечательное явление. Для римской истории труд Полибии чрезвычайно важен. Та эпоха, которую описал он от ганнибаловских войн до начала II века, принадлежит к числу наиболее ясных для нас. Но нельзя не сделать Полибию одного существенного упрека. Он понимал историю не как явление нравственного порядка, а как своего рода механическое, и поэтому все его суждения по вопросам религии, права и чести плоские, мелкие, а в некоторых случаях и прямо нелепы. По сравнению с произведением Полибия, римские хроники представляют собой жалкие и скучные компиляции, нередко совершенно вздорные. С чрезвычайной подробностью, со всевозможную хронологической обстоятельностью описываются в них события древнейших эпох, относительно которых не только не было, но, несомненно, и не могло быть сколько-нибудь точных свидетельств. Впрочем, некоторые хроники, касавшиеся времен ближайших, имеют известную цену, писаны они все уже по-латыни, а не по-гречески, как писалось ранее. Несколько видных деятелей изучаемой эпохи вели свои записки, записывали и распространяли свои речи и составляли сборники своих писем. Эти памятники впоследствии доставили ценный материал римским историкам.